Планы Бога. Существуют ли различные планы Бога, которые Он корректирует в процессе эволюции, или есть единый неизменный план, неукоснительно проводимый им в жизнь через горы трупов? Можно ли проникнуть в этот план? Или никаких планов Бога не существует? Есть законы природы, по которым развивается мир? Эти вопросы давно занимают людей. Убедительных аргументов в пользу утвердительных или отрицательных ответов долго искать не нужно. Когда случается какая-либо крупная катастрофа, тотчас появляются публикации в прессе. Такой-то котрэн Нострадамуса предсказал это событие, и следом опровержения. Нострадамус говорил совершенно о другом. Толкователи искусственно притянули. Туманное пророчество средневекового мистика к случившемуся. И тем не менее история и современная жизнь знают многие факты, когда острый взгляд и ясновидцы точен. Так есть божественный промысел или его нет? Что говорит по этому поводу философская мысль Индии? Беседуя с философами и религиозными деятелями этой страны. Я выстроил в свое умение такую картину творения мира с их точки зрения. В начале было не слово, а пустота, говоря словами ученых, вакуум, который содержал все, в том числе слово, иначе говоря, план творения. С появлением на земле человека матрица дальнейшего творения и развития обретает множество вариантов, как благих, так и негативных. Но все они строго подчинены определенным законам. Одновременно с рождением мира и человека возникают хранители и исполнители законов логосы, которые из всех возможных парадигм развития выбирают наилучшую. Этот момент и был зафиксирован в Евангелии от Иоанна словами апостола: "В начале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог." Евангелист не разграничивал в своей книге понятия логоса и исторического человека по имени Иисус Христос. Отсюда возникло широкое поле толкований для отцов церкви, которые слова Иисуса Христа «Я и Отец одно» восприняли как свидетельство полного тождества двух понятий. Между тем логос или Божественный Отец на различных этапах становления человечества. Посылает различных пророков, чтобы утвердить в умах людей лучшие пути эволюции. Предполагает такие командировки и в будущем. Одновременно допускается развитие человечества по худшему варианту матрицы, иначе уничтожается смысл дарованного человеку права выбора. Во все века существовали жалобы. на несовершенное устройство мира, где столько ужаса и страданий, но мир и его законы на самом деле продуманы до мелочей. Даже развитие человечества по худшему сценарию оборачивается, по пословице, все к лучшему и в худшем варианте. Терпя страдания в результате неверно выбранного пути, человек накапливает опыт, силы и знания для исправления ошибки и недопущения ее в будущем. Внешне на коротких отрезках писаной истории это часто выглядит как повторение одних и тех же невыученных уроков. В действительности повтор ошибок и страданий в конце концов вырабатывают стойкий иммунитет к ним. Даже помимо осознания такого процесса интуитивно ошибаться могут и боги. Причина падшем ангелей не выдумка, но реально произшедшая драма. Говорят мудрецы Индии, такое может случиться с каждым из нас. Бывают ошибки житейские, тактические, связанные с чисто земными проблемами, когда дело можно поправить в течение одного воплощения, но бывают просчеты стратегические, когда человек частично или полностью порывает с Небесным Отцом, а следовательно и с Божественным планом. Тогда он надолго, иногда на многие воплощения, идет по пути страданий и искупления совершенной ошибки – как это случилось с падшим ангелом. Почему в каждой религии так много говорится о сердце, как средоточии Бога? Почему каждый по-настоящему творческий человек тоже апеллирует к сердцу, а не к уму? Философская мысль Индии давно решила для себя этот вопрос. Дух, или говоря языком христианства, Божья искра находится в сердце и понуждает ум, к бесконечному поиску истины. Можно зарыть эту искру в мусор низменных интересов. Человек будет страдать, но все-таки продолжать попытки выбраться из пучины страданий. Можно лишить человека ума и человек превратится в существо ведущее растительный образ жизни. Можно лишить человека тела и он станет бесплотной душой тонкого мира, но лишить человека духа просто невозможно. Согласно ведическим и буддийским представлениям, было время, когда дух человека был неразрывно связан с общим мировым духом. В те древние доисторические времена созданный из тончайшей материи джива наслаждался блаженством своего полного единства с творцом. Он был похож на младенца, купающегося в заботах матери. В дальнейшем, когда материальная оболочка человека отвердевала, У проводника духа души появились личностные интересы. Возник ум, который начал действовать в автономном от мирового духа режиме. Взаимоотношения Бога и человека стали напоминать отношения взрослеющего ребенка и родителей. До поры до времени отец и мать опекают свое дитя, но приходит время, когда они говорят «Мы тебя вырастили и воспитали, теперь иди по жизни сам, живи своим умом». И молодая душа начинает самостоятельное плавание по волнам Житейского моря, часто куралеся и захлебываясь в его волнах. Библия хорошо иллюстрирует эту ситуацию. Причесь облудным сыне. Понятие отчего дома это и родной очаг, и традиции, песни, предания народа и его религия, искусство, наука, это его мудрецы. Зов отчего дома – это голос духа в человеке, который никогда не дает ему уснуть. Это голос страданий, понуждающий вернуться на утерянную колею к Небесному Отцу. Восточная мысль, например, философия буддистов и джайнов, несмотря на многие свои отличия от православной, на самом деле очень ей близка. В ней нет выражения «Отец Небесный», но есть понятие правильного пути, подходы к которому. те же, что и в православии, обуздания низких страстей, пожирающих душу. Лучшие философы Индии, как и православные святые, озабочены не личным спасением, но заботами о мире. Идеал ламаистского буддизма не пратьека Будда, то есть искатель истины, занятый собственным совершенствованием, но бодхисаттва, простеряющий свое любящее сердце над всеми живыми существами. В то же время мудрецы Индии говорят, что учить пути с большой буквы Дхарме имеет право лишь тот, кто сам идет по правильному пути и непрерывно совершенствует в этом движении. В Индии я слышал быль о мудреце, к которому женщина привела своего сына. Она пожаловалась на то, что малыш разоряет ее, бедную вдову, своим пристрастием к сладкому, особенно к шоколадным конфетам. И попросила избавить сына от разорительной привычки. Мудрец предложил женщине прийти к нему с сыном через месяц. Когда вдова и ее сын появились у этого Риши вновь, тот увел мальчика в соседнюю комнату и о чем-то недолго беседовал с ним. Мать и сын удалились. А еще через месяц вдова заглянула во шрам, чтобы поблагодарить мудрого человека за излечение сына, и спросила сына. Риши, почему вы сразу, когда мы появились у вас в первый раз, не помогли моему ребенку? Мудрец улыбнулся. В течение этого месяца я сам перестал употреблять в пищу сладкое. Философию Востока раньше упрекали в пассивности. Теперь, наоборот, и западные искатели, и пытливые мысли России пристально изучают индуизм. Буддизм, также его новейшую модификацию Агни Йогу. При этом иные изыскатели иногда воспринимают восточные идеи с чрезмерным азартом, усваивают букву, но не дух восточных учений, или впадают в книжную лихорадку. Вот изучу еще один текст, получу азарение. Между тем планы Бога не предусматривают книжное азарение. Книга только первая ступень в поиске Бога. Суфийский таррикат Путь к Аллаху предусматривает семь стоянок или долин на этом пути. Первая доля на поиска, когда человек читает книги, встречается с мудрыми людьми, чтобы понять, какой дорогой ему лучше идти. Вторая доля на любви предполагает воспитание безоглядной, беспредельной любви к Богу и людям, чтобы даже малейшая мысль о возможности принести сознательный вред кому-то стала невозможной. И только после прохождения первых двух долин искатель вступает в третью долину знания, когда, собственно, и начинается действительное движение к познанию Бога. Как уже говорилось, восточная философия не допускает в планах Бога идею конца света. Мир развивается циклически через светлые, не слишком светлые, сумеречные и темные эпохи в неуклонном движении по спирали вверх. Затем по истечении немыслимого по земным меркам числа лет движение и развитие прекращаются, Вселенная коллапсирует и впадает в состояние «сна» в кавычках. Отдохнув, Вселенная «просыпается» в кавычках и начинает новую спираль бега в вечности. Философская мысль Востока, в отличие от Западной, не склонна к абстрактным спекуляциям. Знание законов вселенной нужно не для развития кругозора, два слова в кавычках, не для похвалы эрудицией, но для строгого следования законам мира в собственной жизни, планирования ее в соответствии с планами Бога, туже цикличность, что и во вселенной, Восточник видит в собственной жизни. В молодые года, когда энергия кипит в теле и в сознании, человек учится жить. овладеет знаниями и навыками жизни, использует их взрелые и сумеречные в кавычках периоды своего путия, а когда вступает в темный в кавычках период, в период угасания, старается осветить его светом накопленного знания, чтобы бессмертное начало в человеке никогда не затухало. Мечтами о покое не боюкой итоги жизни. Не вреди душе, стрела жива, пока летит из лука, и ты живой, пока жива мишень. Попал, пропал, не надо жизни тожеть, не нужно думать о конце пути. Достойная мишень летает тоже, ищи себе такую и лети.